Моя новая жизнь. Новое начинание может и должно быть временем удивительной вовлеченности, роста, связей, вклада и невероятных возможностей. Ли м. Брауэр. Я хорошо помню этот день 10 лет назад. После того, как врач объявил, что биопсия показала злокачественное образование у вас в груди, У меня хватило сил только на то, чтобы повернуться к мужу и уткнуться лицом в его плечо. Почему-то я сразу подумала о маме, которая всегда ставила потребности всех остальных выше своих собственных и умерла в возрасте 40 лет, всего за 30 дней до нашей сгаре свадьбы. Мои дочери успели выйти замуж и родить собственных детей задолго до того, как я услышала свой диагноз. Но это вовсе не означало, что моя жизнь была закончена. Я взяла себя в руки и вытерла слезы аккуратно сложенным носовым платком, который Гарри всегда носил с собой. Следующие шесть месяцев были заполнены бесчисленными анализами и походами к врачам, за которыми последовали две операции и 33 сеанса лучевой терапии. Я отчаянно боролась. От лекарств и радиации я чувствовала себя очень плохо. Пигмент, который врач вел мне в опухоль во время операции, сделал мою кожу синей. И мне оставалось только посмеяться над этим. Я была похожа на смурфа. В период ожидания между операцией и началом облучения я успела съездить повидать дочерей. Затем вернулась домой и стала учиться жить по-новому. Будучи женой, матерью и бабушкой, я всегда больше заботилась о других. Теперь мне пришлось поставить на первое место себя. От этого в буквальном смысле зависело моё выживание. Я превратилась в человека, который с благодарностью принимает помощь от друзей и семьи. Мой уход за собой включал в себя еженедельный массаж, который успокаивал мое измученное тело и помогал мне расслабиться. С массажисткой, которая тоже пережила рак груди, мы стали близкими подругами. Она давала мне советы об укреплении иммунной системы и показывала, как массировать пораженные ткани, чтобы избежать рубцов, которые возникают в результате радиационного облучения. Во время терапии у меня возникло подкожное воспаление, а антибиотики вызвали сильнейшую аллергическую реакцию. Я потеряла почти все волосы и мучилась от невыносимых болей в мышцах и костях. Тогда на помощь пришли члены группы поддержки раковых больных. Эти необыкновенные женщины помогали мне преодолевать боль и не позволяли сдаваться. Они подобрали альтернативные препараты и буквально заставили меня ходить в теплый терапевтический бассейн на водные упражнения. Однажды я узнала, что прихожане нашей церкви добавили моё имя в список людей, за которых возносились ежедневные молитвы. Я сама много раз делала то же самое для других, а теперь настала моя очередь получать добром. Казалось бы, какая мелочь. Однако осознание того, что я не одинока, прибавило мне сил. Но главное, чему я научилась в эти долгие месяцы, это не упускать ни единой возможности жить полной жизнью, Я купила билет на самолёт и сразу по окончании последнего сеанса лучевой терапии отправилась в Диснейленд. Место, где сбываются мечты. Я решила, что это лучший способ отпраздновать победу над раком. Когда Микки и Мини заключили в объятия моих внуков, дочерей и меня, я заплакала. Казалось, они знали, что моя жизнь началась заново. Терри Ханс